24.2. Принципы и методы планирования. При разработке плана необходимо соблюдать определенные правила, которые в планировании называются принципами. Это такие необходимые и достаточно объективные условия, соблюдение которых обеспечивает разработку реальных планов. Сегодня выделяют три принципа планирования – участие, непрерывности и холизма. Согласно принципу участия, любое подразделение предприятия составляет свой план. Оно свободно в выборе любых плановых решений – Однако имеются ограничения, они не должны отрицательно влиять на другие подразделения данного предприятия и не должны требовать дополнительных ресурсов, сверх тех, которыми располагает данное подразделение. При этом различают две схемы составления планов, по методу «сверху вниз» и по методу «снизу вверх». В соответствии с первым методом, руководство предприятия определяет цели и задачи, например, плановые показатели по прибыли. Затем эти показатели во все более детализированной форме включаются в планы подразделений. Страница 344. По методу снизу поступают наоборот. Например, расчет показателей реализации начинают отдельные с бытовые подразделения, и уже затем руководитель отдела сводит эти показатели в единое целое. Поскольку эти методы представляют два противоположных подхода, то на практике целесообразно находить их оптимальное сочетание. Принцип непрерывности. Предусматривает внесение уточнений, составленный план и его продление. Так в процессе реализации пятилетнего плана ежегодно повторяется цикл «снова начать, снова закончить». Тем самым появляется возможность периодически контролировать и анализировать выполнение пятилетнего плана и вносить уточнение, диктуемое жизнью. Поскольку в процессе планирования необходимо учитывать прошлое, настоящее и будущее, как различные, но неразделимые аспекты планируемого, то в зависимости от целей и важности решаемых задач непрерывность в планировании – можно представить как сочетание планов различной продолжительности операциональное или текущее планирование, тактическое или среднесрочное, стратегическое или долгосрочное. Текущее и тактическое планирование является органической составной частью перспективных планов, следовательно решении задач, должно в конечном счете привести к реализации перспективных целей. Операционное планирование может применяться, например, для обеспечения выпуска продукции по номенклатуре, установленной высшим руководством Тактическое планирование бывает среднесрочным и предусматривает выбор целей и средств их достижения. Например, захват лидерства на рынке в предстоящие 5 или 10 лет. Стратегическое планирование предусматривает достижение определенных целей в долгосрочной перспективе. Оно охватывает обычно отношения не только внутри предприятия, но и его внешние связи. Принцип холизма состоит из двух частей – координация и интеграции. Координация учитывает необходимость взаимной увязки планов, отдельных частей или подразделений предприятия. Деятельность единиц одного уровня следует планировать одновременно и во взаимозависимости. Интеграция предусматривает порядок, при котором планирование, осуществляемое независимо на каждом уровне, не может быть столь же эффективно как планирование во взаимозависимости на всех уровнях. Сочетание координации и интеграции позволяет осуществить такое планирование, согласно которому, чем больше элементов и уровней в системе, тем выгоднее их планировать одновременно и во взаимозависимости. Страница 345. В процессе планирования следует учитывать А. Цели, которые должны быть реализованы в рамках планируемого периода Б. Цели, недосягаемые в этих рамках, но намечаемые для осуществления позднее С. Цели, которые не считаются достижимыми, но имеется в виду приближение к ним.